Эпилог. Тим Драконов. Никогда не думал, что свадьба — это так волнительно. С самого утра хотелось одного — принять облик дракона и спрятаться где-нибудь, притворившись, к примеру, холмом или тучкой. Потому что покоя не было ни на минуту. С самого утра в спальню влетела мама. Ей было все равно, что мы с Даной летали до рассвета. Она носилась по комнате, а следом за ней толпа портных, фотографов, стилистов, поваров. Все о чем-то спрашивали, что-то кричали, вертели меня в разные стороны, стараясь то измерить, то накормить чем-то, что предполагалось готовить для гостей. «Мать моя драконица!» «Тимоша, не спи на ходу!» — приговаривала мама. «Столько всего предстоит сделать!» «А не надо было свадьбу организовывать за один день!» — рыкнул я. Как это не надо? Вдруг невесту завербуют, уведут. Ты что, Тим? Даночку надо брать сейчас, пока готова, и сразу заниматься внуками. Мама! Что, мама? Ох, видел бы тебя отец! Он был бы так рад! Мама всхлипнула. Я похлопал ее по плечу, успокаивая. Эй, куда вы прете эту вазу? Тут же рявкнула она на кого-то из подручных, пытавшихся забрать вазу из моей комнаты для пребывающих цветов. Она не годится! «Ох, Тим, какой же ты у меня красивый!» Ага, просто безумно. Особенно, когда тот самый зверачи, платье которого похитил Бобер, прислал мне костюм. И теперь в этот костюм меня старались втиснуть портные. Черные брюки, белоснежная рубашка, темно-синий жилет и черный пиджак. А хотелось ветра в волосах и свежего воздуха. «Тим, ты витаешь в облаках!» Мама взялась за меня. — Надевай костюм быстрее, подгонят по размеру, если что. А к Даночке скоро прибудет ее старая знакомая, мадам Жар-Птицына, и они займутся платьем. Да — Да-да, конечно. И пока мама отвернулась, я подхватил пиджак, который на мне еще не успели застегнуть, и вылетел в коридор. — Тим! Лорд Драконов! — летела вслед. — Не догонят демоны. Влетел в комнату Даны, плотно закрыл за собой дверь и по привычке дернулся было к шкафу. Как вдруг из ванной вышла моя невеста в белом халатике и облаках пара. Тим? замерла удивленно. Да, любовь моя, привлек ее к себе и поцеловал, еще раз доказывая себе и всему миру, моя, единственная, неповторимая. А что там за шум? Дана покосилась на дверь. Это, это мама. Понятно. Невеста светло улыбнулась. Она же для нас старается. Я сейчас к ней вернусь. Дай хоть немного перевести дух и побыть с тобой. И я с наслаждением вдохнул аромат ее кожи. В двери постучали. К черту! — рявкнул я, не выпуская Дану из объятий. Будь это мама, двери бы уже вылетели под ее напором. Стук повторился. «Входите!» — разрешила Дана. Дверь распахнулась, и в комнату вошли совершенно незнакомые мне люди. Впереди... Какой-то сухопарый старик в пенсне, пахнущий то ли газетами, то ли прошлогодними листьями. Следом за ним — девица, да безумие похожая на мою даночку, под руку с каким-то хлыщом. «Лорд драконов! Премного рад встрече!» — кивнул мне старик. «Здравствуй, Дана!» Я заметил, как побледнела моя нареченная. Осторожно обнял ее за плечи, даря поддержку, и спросил только одно. «Дана, «Кто это?» «Это?» Она посмотрела на меня, и в глазах ее была грусть. «Это мой отец». «Дана Дмитреску». Я до сих пор пребывала в состоянии полета. То, что я испытала, не забыть. Свобода, ветер в волосах, восторг, а рядом любимый черный дракон. К счастью, на этот раз моя драконица вышла более изящной. Нужно будет еще потренироваться, книжки с картинками по истории драконов почитать. Может, найду там какую-нибудь драконью-королеву, чтобы в следующий раз был пример для оборота. Тот этим обрадуется. Но он и так радовался, паря на крыльях любви и без драконии по Стасе. Вот и сейчас буквально залетел в номер и обнял крепко прижимая груди. Он восхищался скромной Даной Дмитреску, говорил комплименты, любовался. Хотя любоваться было нечем. Я еще не успела надеть модное платье от труселярди, которое мэтр Зверомоды мне прислал в подарок, прочитав статью Собачкиной о любви будущей миссис Драконовой к его марке. Тим же убеждал, что я и без платья прекрасно выгляжу, и нежно целовал. И где тут надменный насыщенный миллионер, которого я встретила в первый день в Драконьих Далях? Вот властным он так и остался. Этого не изменить. Но я не собиралась его менять. потянулась за поцелуем к любимому, но в дверь постучали. Мы оба простонали, но пришлось пригласить непрошенных гостей. Каково же было мое удивление, когда в номер зашел мой отец, сестра и ее муж. Отец постарел, с сестрой мы по-прежнему были похожи. Только она раздобрела. Я читала, что Лана родила своему жеребцу троих детей. Самая младшенька была метаморфом. «Дана, это кто?» поинтересовался Тим. «Это мой отец», — обреченно ответила я. «Дочь моя, вот ты и нашлась», хорошо поставленным голосом произнес лорд Хапанеску, словно в коридоре притаились журналисты. «Мы увидели тебя в новостях в репортаже известной Есении Собачкиной и были удивлены. Оказывается, ты изменила фамилию, служила в полиции, а теперь выходишь замуж за миллионера Драконова, «Почему ты не рассказала семье?» «Не рассказала о чем?» Вступился за меня Тим. «О том, что служит в полиции? Или что выходит замуж за миллионера? Или о том, как она жила все эти годы без семьи? Вроде бы вы всегда говорили, что у вас только одна дочь. В прошлом году вы отдыхали на моем курорте, и я помню нашу беседу, лорд Хапанеску». Тим сразу уловил суть наших с отцом отношений, хотя детали я ему не рассказывала. И я с благодарностью посмотрела на жениха. «Она сбежала из дома. Мы ее искали, переживали», — оправдывался папаша. «А сестра?» Она безмолвной тенью стояла рядом с мужем-жеребцом, который с сальным взглядом осматривал мою полураздетую фигуру. «Я не сбежала, папа. Ты хотел выдать меня замуж за этого». И я кивнула в сторону жеребца. Перед свадьбой я застала его в кабинете секретарши и сразу же обо всем рассказала Лане и тебе. Но вы не поддержали меня. А у меня были принципы, мечты. «Видимо, твоя мечта была выйти замуж за миллионера», Ставил папа, который так ничего и не понял. «Что ж, я рад, что все так сложилось. Мы приехали принять участие в торжественном мероприятии, поучаствовать в съемках. Ну и привезли вам подарки». Лана подошла ко мне и протянула коробочку. Я открыла и охнула. В ней было ожерелье нашей матери. Простенькое, с белыми камушками в виде цветочков, но такое дорогое для меня. Лишь за это я была готова, нет, не простить своих родственников, а смириться с их существованием. Папа протянул Тиму еще одну коробочку. В ней лежал малюсенький то ли брелок, то ли кулон с инкрустацией в виде дракона. «Это очень ценная вещь. Очень. Ей более пятисот лет. Она принадлежала драконьей династии Цзиньпиньдлинь». Отец сейчас выступал в роли антиквара Понеску, словно продавал Тиму свой товар. «Мы благодарны вам». Жених увидел слезы в моих глазах и все понял. «Вы можете остаться на торжество. Прошу вас пройти к другим гостям. Да не нужно переодеться. Счастлив породниться», — кивнул отец, — и вывел делегацию из наших апартаментов. А Тим помог застегнуть на шее маме на колье. Не успел жених обнять меня, как в номер вихрем ворвалась Аделаида Драконова в компании Жар Птицыной и помощницы из салона красоты «Мечта Дракона». Жениха выгнали, а меня еще два часа мучили. Правда, на этот раз от зверского бобика я отказалась и выбрала прическу по своему вкусу. да и прозрачное платье в блестках от Трусселярди решила не надевать. Жар Птицына привезла с собой изящный белый наряд, отделанный кружевом. Я могу сколько угодно на нее злиться, но в этот раз она угадала. Нежная шелковистая ткань струилась по фигуре, фасон стройнил, а цветы в распущенных волосах делали меня похожей на юную принцессу из сказки. И пусть мне уже двадцать восемь, а не восемнадцать. Это не имело значения. Для Тима я была юной, прекрасной и желанной. А только это и важно. А затем все как-то слилось в один клубок впечатлений. Огромный белый шатер на поляне возле озера, обмен клятвами и кольцами, гости, каждый из которых желал нас поздравить и преподнести подарок, и чудесная музыка. Во время выступления известного поп-зверопевца Фила Пуделькорова мы с женихом решили сбежать. краем глаза заметила как бывший агент бондерус вместе с невестой барбарой подвели к пуделькорову люлю арбузову которую барбароса взялась протежировать а еще я обратила внимание на дюпонта в форме офицера фсо и с новой наградой на груди он выглядел очень импозантно на руке у него повисло молочкова хоть и не миллионер но кто же откажется от настоящего полковника точнее подполковника Федеральной службы оборотней. Тим схватил меня за руку, и мы направились к выходу. «Дети, только ненадолго! Сейчас вывезут свадебный торт!» громогласно окрикнула нас Аделаида Драконова, которая чудесно проводила время в компании полковника Хряща. Мы улыбнулись маме и, таясь за кустами и деревьями, устремились к дальним воротам. Там нас ожидал белоснежный лимузин. Муж открыл дверь и улыбнулся. Мы отправляемся в дом на берегу моря. Только ты и я. И наши драконы. В этот момент мы услышали жалобный вой. Тот драконов в образе ящера, несся по парковой дорожке к нам, мой розовый шарф развивался на шее, как победное знамя. Фе, Феа!» — фыркнул ящер, пытаясь приоткрыть мордой дверцу. Фе, Фея! На этот раз без тебя!» Тим потрепал ящера по загривку и вздохнул. Хоть ты и мелкий воришка, но я тебя прощаю. Ты все это замыслил ради общего дела. Но в следующий раз посоветуйся со мной. «Фа!» — согласился тот. Пилюлькинсон сказал, что ты скоро поправишься и вновь примешь человеческий облик. «Думаю, это будет для тебя хорошим уроком», — добавил Тим Драконов. Я же наклонилась и быстро поцеловала ящера в наглую зеленую морду. «Позаботься о маме!» скажи ей что мы вернемся через неделю фа мечтательно протянул тот через две недели хмурясь произнес тим отодвинул ногой ящера в сторону и запихнул меня в машину лорд драконов был очень ревнивым но мне это нравилось мы уже отъезжали от драконих дали когда я заметила на заднем сиденье свою сумку и с облегчением выдохнула что тим ее не забыл Там были поздравления от моих коллег и друзей из крысиной норы, которые не успели приехать на свадьбу. Даже шеф Вульф черканул пару строчек. А еще там был отчет службы охраны драконьих далей. Пока Тим с его драконом будут летать, я на досуге почитаю. А как вернусь из свадебного путешествия, быстро наведу здесь порядок. Впрочем, это будет уже совсем другая история.